Сидели на жестких дубовых скамьях, и единственным, что привлекало взгляд, были высокие витражи с синими виноградными гроздями и кремовыми лилиями, да сам Гарольд. В первые дни пребывания Вильяма в доме Гарольд читал краткие проповеди. Они вызывали у Вильяма живой интерес. В них не было ни привычных ему с детства угроз, ни религиозного экстаза, ни багровых бездн, где горел вечный огонь не алых потоков жертвенной крови. Проповеди были добрыми. В них говорилось о любви, о любви к ближнему, что было особенно актуально, о любви к Богу Отцу, который неусыпно печется о благоденствии всякой птахи и простер свою бесконечность на отца и сына, дабы сделать свою любовь понятнее для человеков, которые начинают постигать природу любви на примере естественных уз связывающих членов семьи, материнского тепла и отцовского покровительства, братской и сестринской близости. Этой любви назначено выйти из лона семьи и в стремлении уподобиться любви божественного родителя объять все творение, сначала домочадцев, затем свой народ и далее все человечество, вообще все живое, столь дивно сотворенное». Гаральд читал проповедь, а Вильям сматривался в его лицо. Если приходила Евгения, он иногда осмеливался наблюдать и за ней. Но ее глаза были всегда скромно потуплены, к тому же она обладала великим умением сидеть, не шелохнувшись, сложив руки на коленях. Гарольд же всякий раз был иным. Временами, когда его голова была вскинута, а на белые пряди бороды падал свет, Он пронзительным взором, белоснежной сединой волос, древностью напоминал Бога Отца. Иной раз, когда он вел речь спокойно и едва слышно, устремив взгляд на шахматные клетки пола, он казался почти жалким. Неопрятно была его старая понушенная мантия. Случалось, что на миг он представлялся Вильяму португальским монахом-миссионером, С ними ему приходилось встречаться на Амазонке. То были исхудавшие до крайности люди с горячечным взглядом, которые чили разгадать причину непонимания со стороны умиротворенно равнодушных индейцев. А это сходство, в свою очередь, наводило Вильяма, сидевшего на жесткой скамье в английской церкви, на воспоминания об ином ритуале, когда мужчины-индейцы собирались и пили каапи или Айяуску. Вино мертвеца. Айяуску, также капи, южноамериканский напиток, приготовляемый на алкогольной основе из остолченной в муку тропической лианы, который содержит сильный галлюциноген, идентичный ЛСД. Используется амазонскими знахарями как лекарственное средство а также для отправления местных культов, поскольку кроме характерного ощущения полета вызывает по убеждениям аборигенов способность ясновидения. Однажды, попробовав вина, он увидел, словно с высоты птичьего полета, ландшафты, города-громады, высокие башни. Он блуждал по лесу со всех сторон кишери змеи, и жизнь его была в опасности. Женщинам под страхом смерти запрещалось не только пробовать вино, но и смотреть на «батуто» — барабаны, созывавшие на церемонию возлияния. Сейчас, сидя на мужской половине церкви среди членов благочинного английского семейства,